Глава 17. Бася дрожала и скулила, облизывала чумазой мордашку своего маленького хозяина, а мальчишка смеялся сквозь слёзы, прижимая к себе мокрую, грязную любимицу. Вероника улыбалась, глядя на эту парочку. Облегчение, которое она испытала, увидев сына, сейчас удвоилось, стало почти болезненным. Только сейчас девушка расслабилась окончательно, почувствовала, как дрожат её руки, как быстро стучит её сердце, ноги внезапно ослабли, отказываясь держать её. Ты весь промок, сказала Вероника. Да и ищут тебя дома. Поехали, я отвезу тебя. Матвей отвлёкся от собаки, посмотрел на Нику и пожал плечами. Может быть, и ищут, сказал мальчик. Но ведь я просил не выгонять Басю. Они всё равно выгнали её за ворота. Видите ли, Галина Викторовна боится собак. Это из-за неё Бася потерялась. Она выгнала мою собаку, пока я был в школе. Вот я и пошёл её искать. Как это «выгнала»? Вероника поразилась, что у няни-мальчика может так легко распоряжаться судьбой животного. Разве она имеет на это право? Она сказала... Тут Матвей слегка изменил голос, явно передразнивая свою няню, что эта псина вонючая с улицы пришла, пусть на улице и живёт. А хочешь себе собаку, скажи отцу, он купит тебе нормальную породистую зверюгу. Я не хочу никакую другую, понимаешь? Не хочу. Ваф Бася была полностью согласна с ним. Думаю, тебе нужно на самом деле поговорить с папой. «Ну, это не дело, что ты подвергаешь себе опасности из-за того, что какая-то чужая тётя не любит твою собаку. Ну, пусть он ей объяснит, что эта собака тоже член вашей семьи». Копылова сама была готова растерзать сейчас вредную женщину, которая осмелилась прогнать псинку. «Ну, чем она могла помешать кому-то?» «А что у тебя с телефоном?» — вспомнила девушка. «Я тебе звонила, а твой номер недоступен». «Села батарейка», — печально вздохнул мальчик. Я светил фонариком, пока искал Басю, потом понял, что потерялся и позвонил тебе, а потом услышал, как она плачет, и пошёл на звук. Пытался вытащить и не смог, а потом батарейка села. Ну, а дальше ты знаешь. Вероника знала. И при одном только воспоминании о случившемся ей становилось плохо. Матвей сам не понимал, какой опасности подверг свою жизнь, как сильно рисковал, уйдя из дома без ведома взрослых. Девушка хоть и злилась на незнакомую ей Галину Викторовну, но одновременно с этим ей было жаль сейчас эту женщину. Даже вообразить страшно, что ей пришлось пережить, когда она поняла, что ребёнок пропал. Наверняка поставила на уши всю полицию. Поехали домой, сказала Копылова, протягивая мальчику шлем. Ильясов младший с сомнением посмотрел на скутер. В это мгновение мальчик был так сильно похож на своего отца, что Вероника едва поборола желание протереть глаза. «А как же, Бася?» — спросил он. «Да не бросим мы твою Басю!» С улыбкой пообещала девушка, расстегивая куртку. Держать на руках собаку и одновременно управлять скутером будет крайне неудобно и весьма опасно. Матвею держать свою любимицу тоже не вариант. Ребёнку и без собаки довольно опасно ездить на подобном виде транспорта, поэтому остаётся только одно. «Уйди ко мне», — наклонилась и позвала она собачку. Синка переступила с лапы на лапу и прижала ушки к косматой голове, посмотрела на своего обожаемого хозяина, закусив губу, обнажившую торчащий вперёд нижний клык. «У-у-у!» Матвей кивнул. Собака несмело шагнула к девушке, прижалась к её ногам и вильнула хвостом. «Умничка!» — похвалила её Вероника. Подхватывая Басю под живот, она спрятала собаку себе за пазуху, застегнула куртку, оставив лишь мордочку снаружи. Мокрое дрожащее тельце прижалось к груди девушки, отчего Нике стало ещё холоднее, но она понимала, что перепуганной собачке сейчас ещё хуже, что ей просто необходимо тепло. Мотя, скажи адрес. Я сейчас забью его в телефон и, пожалуйста, держись как можно крепче. Получив адрес от мальчика, Ника завела свой мини-байк и очень осторожно повела его по дороге. Она быстро поняла, куда нужно ехать. По пути сюда девушка видела неподалёку коттеджный посёлок. Судя по всему, именно оттуда и пришёл Матвей и уже не смог найти дорогу домой. Не очень далеко, всего пара километров. Она ехала очень осторожно, ощущая, как два сердечка бьются часто-часто. Одно в её же куртке, принадлежащее спасённой Басе, а другое она чувствовала сквозь одежду, прижимавшегося к её спине мальчика. Как девушка и предполагала, Ильясовы жили в том самом коттеджном посёлке, который она видела по дороге. Ехала Ника очень осторожно и довольно медленно, страшно боялась причинить вред своему пассажиру любым своим неверным движением. Возле дома Матвея горел свет. Ворота во двор были открыты, то и дело оттуда выходили люди. Шум голосов, хлопанье дверями, телефонные звонки дополняли общую суматоху, охватившую дом. Вероника остановилась перед въездом воротa, заглушила двигатель скутера. Матвей снял с головы шлем. Вокруг наступила тишина. Несколько десятков пар глаз зафиксировались на Копыловой. "Добрый вечер", сглотнув, поздоровалась она. "Матвей," К ним бежала полноватая женщина в годах. «Где ты был? Матвей! Матвей!» С разных сторон к ним подходили люди, но мальчик спрятался за спину девушки, обхватил её руками и прижался к своей спасительнице всем телом. «Стойте!» — громко сказала Вероника, выставляя руку вперёд. «Р-р-р!» — грозно вторил ей Бася. «Кто вы такая?» — нахмурилась та самая плотная женщина, которая первой увидела появление Матвея. Вероника с жалостью посмотрела на няню, которой пришлось пережить поиски пропавшего воспитанника. Одному Богу известно, какой ужас она испытала, когда поняла, что ребёнка дома нет, а телефон вне зоны действия сети. Меня зовут Вероника Копылова. Я знакомая Матвея. Представилась Ника и прежде чем ей задали следующий вопрос, добавила: я работаю в фирме Андрея Сергеевича. Матвей позвонил мне, сказал, что заблудился. Я была неподалёку, вот и приехала. Няня уже не сердилась, она откровенно рыдала. Какой-то мужчина, показавшийся Веронике очень похожим на начальника охраны, сплюнул под ноги и проговорил в рацию: "Ребёнка нашли, отбой и позвони в полицию, скажи, что пацан нашёлся. Отцу я сам позвоню". Мотичка, рыдала Галина Викторовна, как ты мог так поступить? Почему ты мне не позвонил? Не захотел, буркнул мальчик. Вы выгнали Басю. Женщина побледнела. Что ты? сплеснула она руками. Твоя собачка сама убежала. Врёте вы всё. Моть, обернулась к нему Вероника. Так нельзя. Мальчик посмотрел на неё из-под лобья. А выгонять мою собаку на улицу можно? Я сам видел. Я по камерам посмотрел. Мужчина, раздававший указания по рации, удивлённо посмотрел на мальчика, потом на молодого человека в форме охранника, но уже вопросительно. Судя по понурому виду, это именно он показал Матвею записи. А вот Галина Викторовна побледнела ещё сильней. — Заходи в дом. Ты мокрый весь. — попыталась она свернуть неприятный разговор. — Спасибо вам, Вероника. Я без Вероники не пойду. Неожиданно заявил Ильясов младший. Девушка развернулась к цепляющемуся за неё мальчику, присела на корточки, заглянула ему в глаза. "Матвей", проговорила она. "Ты весь промок, на улице холодно, тебе обязательно нужно согреться, ты ведь заболеешь". Упрямый, решительный огонёк сверкнул в голубых глазах. Мальчик вскинул подбородок. "Я без тебя никуда не пойду". Разделяя каждое слово, проговорил сынок. Прошу вас, тут же вклинилась няня. Он же так и будет сидеть на улице. Вероника обняла ребёнка и сказала: "Ну хорошо, идём. Только пообещай мне, что больше никогда так не сделаешь. Никогда больше не уйдёшь из дома". "Обещаю", нахмурился Матвей, только если мою собаку больше никто не обидит. Галина Викторовна спорить не стала. Она была рада, что мальчик жив и здоров, всё остальное уже мелочи. Конечно, теперь предстоит ей тяжёлый разговор с отцом ребёнка, ведь именно она не уследила за ним. Кроме того, ещё предстоит разбираться с сотрудниками полиции, а потом молиться, чтобы органы опеки не нагрянули. В таком случае она точно останется без работы. Первым делом Матвею наполнили ванну горячей водой с ароматной пеной. Правда, мальчик не желал долго нежиться в воде. Его больше заботили его гости и собака. Галина Викторовна предложила Веронике тоже принять горячую ванну, чтобы согреться, а в это время постирать и высушить её вещи. Ну, пока будет работать стиральная машина, девушке предложили уютный мягкий банный халат. Вероника тоже не стала задерживаться в ванной и вскоре присоединилась к Матрее за ужином. Предварительно она отправила СМС Косте, чтобы он не волновался, а то Сочемо станет тоже заявит в полицию о её пропаже. Слишком он стал мнительный с тех пор, как мама попала в больницу, словно всю свою заботу и любовь решил направить на девушку. Басю тоже искупали. Синка оказалась довольно милой после того, как её шерсть отмыли от комков засохшей грязи, причёсанная и распушившаяся. Собачка с удовольствием грызла косточку под столом, при этом чутко следила за каждым движением своего обожаемого маленького хозяина, готовая в любую секунду сорваться с места и защитить его от кого угодно. А то вон та толстая тётка как-то подозрительно сопит и недобро зыркать на хозяина, на приятно пахнущую девушку, а самой Бася то и дело норовит оттоптать многострадальный хвост. Какая же она голодная! Печально заметила Ника. Няня старательно делала вид, что собаки вовсе не существуют. Она позвонила отцу мальчика, успокоила его, что с сыном всё в порядке. Тон То Андрея не предвещал ей ничего хорошего, однако Ильясов распорядился предоставить всё необходимое для Вероники, по возможности оставить её ночевать и не отпускать мальчика одну.